Этот знак внимания снова трогает Даниссана. Теперь он шагает очень быстро, почти не чувствуя утомления. Но по мере того, как усталость исчезает, в душу ему вкрадывается, все более овладевает им новая слабость, обволакивая его волю гаденьким, липким, как смола, умилением. Слова почти непроизвольно слетают с его уст. «Господь вознаградит вас за ваш труд». Он навел в основной на путь, когда мужество уже оставляло меня, ибо ночь сия была мне долгая и тишка, более долгая и тишка, нежели вы можете вообразить. донисан с трудом удержался, чтобы с безрассудным простодушием не поведать спутнику о своих ночных блужданиях. Ему хотелось рассказать обо всем безутайке, открыться этому человеку, увидеть в чужом, но дружелюбном и сочувственном взоре, отражение своей тревоги, уже гложущих его сомнений и мучительного наваждения своего. Но взглянув на идущего рядом человека, он увидел в его глазах не столько сочувствие, сколько удивление. «Не очень-то приятно путешествовать безлунной ночью», — как-то неопределенно говорит пришелец. «От этапля до компании почитай не меньше четырех льев скверной дороги, а если бы не я, пришлось бы идти еще больше». Мы сократили путь, самое малое, на два километра. А вот и дорога на Шалендер. Бледная полоса прямо уходит в смутное пространство. «Скоро мне придется расстаться с вами», — продолжал он как бы с огорчением. «Вы в самом деле очень спешите?» «Я и так уже замешкался сверх всякой меры», — отвечал данисан «Я хотел предложить вам...» «Можно было бы даже лучше дождаться рассвета у меня в одной хорошо мне известной хижине на опушке леса Сансири. Такая добротная изба, срубленная углежогами, там есть очаг и все необходимое, чтобы развести огонь». «Все это, говорится, как-то нерешительно, и колебание, которое чудится Дани в голосе, до той поры столь искренним и ясным, больно его задевает. «Конечно же, он боится, что я приму приглашение, печально», — думает он, — И он, он тоже спешит избавиться от меня, чтобы продолжить путь одному. Будничная истина сия наполняет его горечью. Новое разочарование столь велико и столь внезапен, столь жгуч новый приступ отчаяния, что вопиющее несоответствие причины и следствия не может не беспокоить в нем остатки здравого смысла и рассудка, хотя его помрачившийся ум не способен уже трезво судить о происходящем. Но если он в состоянии еще воздержаться от неосторожного слова, то как удержать слезы, ручьем бегущие из глаз? «Давайте передохнем», — предлагает барышник из сострадания, отводя взор от лица плачущего на взрыв священника. «Не надо стыдиться, это от усталости, просто вы дошли до крайности. Мне знакомо такое состояние, так или иначе это должно прорваться». И немного погодя добавляет с тихим смешком. Не обижайтесь, отче, но по всему, видать, вы порядком-таки потрудили ноги. Пять-шесть льепади отмахали. Он расстилает наверху дорожной насыпи свой плащ из толстого сукна и почти насильно укладывает на нем своего спутника. Сколько забот, сердечной теплоты и братского сочувствия в знаке внимания грубого самаритянина. Возможно ли не поддаться хоть немного сей неведомой Данисану нежности? Возможно ли отказать в откровенности человеку, который ждет ее, глядя на него с таким дружеским участием? Однако несчастный и жестоко униженный священник еще противится, призывая на помощь остаток мужества. Сколь бы ни были непроницаемы потемки вне его и в нем самом, он судит себя без снисхождения пеняет себе заребячливость и малодушие, казнит себя за то, что оказался в таком дурацком положении, за то, что так глупо расплакался перед чужим человеком. Хочет он того или нет, трудно не заметить связь между этим приключением и, пожалуй, не менее загадочным обманом чувств, из-за которого несколько часов тому назад он останавливался на своем пути и непостижимым образом сбивался с дороги. Но, может быть, с другой стороны, эта встреча есть неспосланная ему помощь, прощение грехов его. Не должно ли ему смиренно ждать совета доброжелательного человека, который, помогая ему, творит, возможно, не догадываясь о том, евангельское милосердие? Ах, слишком тягостно молчать, отталкивать протянутую руку. Он берет руку, сжимает ее и сразу чувствует в сердце странное тепло. То, что совсем недавно казалось глупо безрассудным или опасным, представляется теперь разумным, нужным, необходимым. Может ли униженной гнушаться чьей-либо помощи? «Не знаю, как объяснить вам, — начал викарий, как просить у вас прощения. Впрочем, к чему? Так вам легче будет понять мое ничтожество. Увы, горестно думать, что мне, столь недостойному, такому малодушному, так скоро отчаивающемуся, Уверенно озарять светом веры душу ближнего, вселять в него мужество. Когда Господь оставляет меня, он помотал головой, усилился подняться на ноги и снова тяжело опустился на землю.